Суверенная территория Невада и Аризона. Дорога. Западное направление. 22 год, 34 число пятого месяца. Суббота. 12:45. Солнце еще только начинало приближаться к зениту, когда мы увидели впереди стоящий вдоль дороги наш родной конвой. Я быстро дал сигнал радиоопознавания, получил ответ. Через пять минут мы уже ударили по тормозам среди своих. К удивлению н е м ц о в и окружающих, сначала мы с м и х и л о м бросились благодарить нашу несравненную синьориту Родригес, амазонку, богиню войны и охоты, матухари и вообще красавицу. Амазонка вышла из своей машины как солнце над океаном, улыбнулась всем глядящим на нее так, что раздался лишь общий выдох. н е м ц о в н а с у п и в ш и й с я было при виде посторонних, даже вперед бросившись и даме ручку подавший. Покончив с ритуалом явления, Марии Пилар простым смертным мы сдали п л е н н о г о так и не проснувшегося на руки Быхов. Лука с а т е м временем отволокли в головной БТР, где приковали наручниками к сидению, уложив самого Напол. Владимирский тем временем снова переоделся в форму, повесил на плечо свой автомат с подствольником и слился с окружающими. Один я остался здесь белой вороной со своим гражданским видом. Немцов посадил одного изменных водителей за руль Мата Лукаса и дал команду по машинам. Бандеиранты Мари и Пилар втиснулся передо мной, и колона н опять пошла дальше, дальше в сторону русской территории.